Первое. Я никогда никого не убивал, по крайней мере, в прямом смысле этого слова. Но уже пожимая клиенту руку, точно знаю, переживет ли он мое вмешательство. Этот, бывший чемпион по слалому, кувырком летит под гору. Выиграв серебро на Олимпиаде в Ренобле, он развил свой успех, купив лыжный бренд. Три года предприятие держалось на его имени, а теперь, когда героя подзабыли, стал охереть. Он ждет от меня тонкого анализа, учета всех превходящих обстоятельств, описание кризисной ситуации, под которую подпадает его случай. Он готов учиться. Но здесь все просто. Время идет, рекурды остаются в прошлом, на смену старым звездам приходят новые. От былого спортивного блеска он сохранил лишь загар. Оплывшее лицо, двойной подбородок, горькие складки у рта — Ранние мешки под глазами, перхоть. Стратегия однодневки, экономия на инвестициях, невнятная бухгалтерия, предусмотрительные сотрудники копят на черный день, ликвидация в судебном порядке через полгода. Он смотрит на меня с тревогой, но и не без гордости. Как будто тот факт, что он призвал меня на помощь, сам по себе уже проблеск надежды, знак возрождения, свет в конце туннеля. Он молчит с тех пор, как я вошел, секунд сорок, не меньше, сознавая, как весомо будет для меня его следующая фраза после приветствия. Как самочувствие, вместо «здравствуйте», из которого не извлечешь ничего существенно. Ну, это он так думает, на самом деле я кое-что извлек. Что он дошел до края, вымотан, сломлен, что по ночам не спит, а хлещет виски, что ему тяжело зависеть от меня, и сейчас для него единственное утешение — то, что он двое шире в плечах, хотя и пониже ростом. А вообще-то он на меня злится, завидует. Если бы он знал... Я уселся в офисное кресло, он остался стоять. Привычная картина. Приглашаю его сесть. Хозяин все-таки он. Закидываю ногу на ногу, ожидая, что он последует моему примеру. Сидит, как сидел. Стрелки на моих брюках еле видны. Зато носки у меня не сползают, у него наоборот. Носками он пренебрегает, а брюки утюжит. Не моя вина, что этим он выдает себя с головой. Я бы хотел хоть раз ошибиться, недооценить, но надежды мало. Мне тридцать лет, я многого достиг и не люблю себя. Успех дает основание для гордости, однако не наполняет жизнь смыслом. Мой визави проводит рукой по плечам, как бы рассеянно потирая некогда бугрившиеся мышцы, а на самом деле смахивая перхоть. — У вас прекрасный ролс — говорит он, — надеясь хоть как-то смутите меня. — Это Бентли. Загорел лицо иронически кривится. — Папенькин сынок, — думает он, — упакован по полной, дипломов пачка, и денег огребет стервятник на моей беде. А я-то начинал с нуля или вылез наверх, рву жилы... Да что толку? С яростным вздохом он откидывается в кресле, кулаки на зеленом бюваре сжимаются. Всегда стремись пробудить в клиенте ненависть, чтобы он забыл об осторожности. «Хорошо», — он переходит в атаку. «Что мы имеем?» «Вы подняли бухгалтерию. Я показал вам кривые, статистику, динамику рынка. Ну и в чем же дело? Что мешает?» «Он ждет, что я отвечу ваше имя. Не дождется». Во-первых, это бесполезно, раз он сам понял, а во-вторых, неверно. Можно сбыть с рук технологически устаревшие лыжи и при этом не менять вышедшего из моды бренда. Это как раз наименее рискованный ход в маркетинге. Распродажи, скидки лучше продавать в убыток, чем тратиться впустую на поддержание репутации. Такая тактика успокаивает банкиров и создает единственный имидж, который действительно выгоден в краткосрочном плане. Имидж производителя недорогих товаров. Нет, ему попросту достает менеджерского таланта. Потому он со своими лыжами летит в пропасть. Сам виноват. 60% предприятий, которые я анатомирую, гибнут из руководителей. И причиной тому три порока. Самонадеянность, неосмотрительность, беспечность. Десять лет наблюдения за преуспевающими фирмами от Макдоналдс до Рон Пуленг убедили меня, что идеальный менеджер — это полный ноль, который сознаёт своё невежество и этим не смущается, никого не задвигает, умеет правильно расставлять людей и изрыгать их безвредными идеями. Вы собрали руководящий состав? Все ждут в столовой. Он поджимает губы, гладкие, бледные как будто на них навсегда застыл слой солнцезащитного крема. Мое молчание его бесит, но как бы я себя ни вел, он во всем будет чувствовать осуждение. Встает, смотрит в окно. Мой древний латанный Бентли выглядит на его стоянке неуместно, как дорогая кофеварка в кухне бедняка. Толстый, изрядно траченный парень. Должно быть, в детстве коллекционировал шарики. В общем-то, симпатичный. Старше меня всего на десять лет, но я никогда не знал радости полета между слаломными воротами. Мне было не так трудно спускаться на грешную землю. И я в свое время был симпатичным. Он захотел преуспеть, как и многие другие. Теперь все они платят мне, чтобы я помог оценить масштаб случившейся с ними катастрофы. А за что тут платить? Мое вмешательство пустило ко дну столько же предприятий, сколько удержало на плаву. Одно прямо связано с другим. Так что баланс нулевой, и в сущности толку от меня никакого. Хотя в мире, где правит некомпетентность, признают только одно лекарство — обман. Выводить людей из равновесия, внушая им страх вполне ощутимыми, но малопонятными действиями, и обнажать их несостоятельность по науке, которую нелегко опровергнуть именно потому, что она ни на чем не основана. Вот моя роль, вот чего они ждут от меня, и чтобы заслужить их уважение, я вынужден демонстрировать, как глубоко их всех презираю».